Глава 10. Добровольческая армия и флот. Силы, организация и снабжение. Добровольческая армия к началу девятнадцатого года имела в своем составе пять дивизий пехоты, из них две в период формирования, четыре пластунских бригады, 6 конных дивизий, две отдельные конные бригады,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 К правильной мобилизации было приступлено в кубанских казачьих частях с весны, а в регулярных со 2 августа 18 года. Мобилизованные поступали в запасные части, где подвергались краткому обучению или в силу самоуправства войсковых частей, в большом числе непосредственно в их ряды.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 и добровольческие армии юга становятся народными, поскольку интеллектуальное преобладание казачьего и служилого офицерского элемента не наложило на них внешне классового отпечатка. Казна наша пустовала по-прежнему, и содержание добровольцев поэтому было положительно нищенским.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 Нужно принять во внимание, что прожиточный минимум для рабочего в ноябре 2018 года был определен Советом Екатеринодарских профессиональных союзов в 660-780 рублей. Дважды потом, в конце 1918 и в конце 2019 года, путем крайнего напряжения, шкала основного офицерского содержания подымалась соответственно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 вызывая им неудовольствие в добровольцах. Тем более, что донцы и кубанцы были у себя дома, связанные с ним тысячей нитей кровно, морально, материально, хозяйственно. Российские же добровольцы, покидая пределы советской досягаемости, в большинстве становились бездомными и нищими.